Уже с едва уловимым оттенком любопытства, не без легкого коварства, но с искренним желанием сделать добро, был передан Джун. — Ты только подумай, милочка, какой ужас! — закончила тетя Джули. — Заявить, что ей не хочется ехать домой. Что это значит? Рассказ тетки показался Джун диким. Она выслушала его мучительно краснее и вдруг поднялась Быстро пожала тете Джули руку и ушла. — Она прямо-таки груба, — сказала миссис Смолл тете Эстер после ухода внучки. То, как Джун восприняла эту новость, получила соответствующее истолкование. Она взволновалась, значит, там происходит что-то неладное. Странно, ведь они с Ирен были такими друзьями. все это слишком хорошо подтверждало те намеки и слухи которые циркулировали последнее время вспоминался рассказ юфимии о театре мистер басини постоянно бывает у солнца вот как впрочем конечно что ж тут удивительного ведь он строит дом обо всем говорилось обеняками необходимости говорить открыто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 который чуть не женился на девушке, по слухам уже связанной с ним узами естества, или опять же на долю Ирен, которая, как все думали, хоть и не произносили этого вслух, ступила на опасный путь. Семейные толки приносили с собой не только удовольствие, но и пользу. Столько часов пробежало незаметно в доме Тимотина соутер роуд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 С рыжеватыми бакенбардами, обрамлявшими его бледное лицо, он неотступно следовал за Эмили в дни своего сватовства. Забыл и маленький домик около Мейфера, где он провел первые дни после женитьбы. Точнее, забыл первые дни, но не домик. Форсайт никогда не забудет дома. Впоследствии Джемс продал его с прибылью в четыреста фунтов чистых. Джемс давно забыл то время,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 Разумному человеку не стоит с ними и связываться. Он ведь и Рэн предостерегал. Вот смотрите теперь, что получилось!» И вдруг Джемса осенило. Надо поехать в Робин-Хилл и убедиться во всем собственными глазами. Мысль, что можно самому взглянуть на этот дом, рассеяла тревогу, обволакивающую Джемса как туман, и почему-то доставила ему удовольствие.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 Затем просил снова повторить их и повторял сам еще раз. Джемс был человек разговорчивый, а кроме того, когда идешь по незнакомым местам, излишняя осторожность делу не повредит. Всем попадавшимся на пути Джемс внушал, что ищет новый дом, только когда ему показали крышу, видневшуюся из-за деревьев, он окончательно убедился, что его посылают по правильной дороге. Низкие облака, застилавшие небо, казалось, нависали над землей, как покрытый сероватой известью потолок. В воздухе не чувствовалось ни свежести, ни запаха травы. В такой день даже английские рабочие делали только то, что с них требовалось, и на постройке не было слышно обычного гул разговоров, под которые быстрее пробегают часы труда. По недостроенному дому не спеша ходили люди, Слышалось то постуки молотка, То грохот железа или звон пилы, То тачка катилась по деревянному настилу. Собака десятника, привязанная к дубовой балке, Время от времени начинала тихо скулить, Выводя голосом нотки, напоминавшие пение, закипающей в чайнике воды. Только что вставленные и замазанные мелом стекла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 Джеймс испытующе взглянул на архитектора, но тот даже глазом не моргнул, и Джеймс решил, что не расслышал ответа. У входа в сад он остановился и посмотрел на открывавшийся перед ним вид. — Это надо срубить! — сказал он, показывая на старый дуб. — Вот как! — Вам кажется, что за свои деньги вы недостаточно пользуетесь видом из-за этого дерева?